Глава двадцать шестая Всю следующую неделю отцепель только усиливалась. В некоторые дни улицы на вершине холма превращались в потоки истаявшего снега, по которым хлюпали сапогами дети, а сточная канава на рыночной улице походила на настоящий горный поток в миниатюре. Все дни то и дело слышались шлепки снега, съезжавшего с крыш, и пронзительные вопли детей, стоявших внизу. Впрочем, стоило солнцу опуститься за лес и в воздухе разливался холод, а по утрам садовые стены обрастали инием и несчастные растения искрились кристаллами. Снег на вересковых пустошах и горных вершинах еще лежал, но ближе к шоссе дорожки превратились в болото. Единственным местом, где снег казался совершенно нетронутым, был лес и это означало, что тропинки там относительно твердые. Эдни Дэнти остычер тела таскаться по грязи с лякоти, и потому она решила, что в четверг поведет собаку на прогулку в лес. Четверг был коротким днем. К часу дня в почтовом отделении стало так людно, что Эдни пришлось буквально пробивать себе дорогу через толпу, через всех восьмерых, чтобы запереть дверь перед носом у опоздавших. «Почтовое ведомство могло бы подобрать вам помещение попросторнее», заметил старый мистер Брайс, прижимая одну руку к сердцу, а другой, указывая на дверь таким жестом, словно знакомил с ней Эдну. «Они бы не стали запихивать нас сюда, как селедки в бочку, живыми в Лидсе или Ричмонде», заявила миссис Тозер и снова принялась вслух пересчитывать свою пенсию. Мистер Уотерс, вечно недоброкосившийся на собаку Эдны, наконец перестал с подозрением рассматривать подошвы своих ботинок. «Точно так же было, когда я работал в шахте. Можешь хоть всю жизнь орать во всю мочь, а начальство тебя так и не услышит». «С глаз долой и растереть», — потытожил Эдна, проскальзывая за свою перегородку. Элфи отпросилась из-за простуды, а Кэт вечно тушевалась перед длинной очередью. Поэтому Эдна, собственно, ручно отчитывала пенсии, выражая сочувствие получателям, не все из которых с готовностью выслушивали ее банальности и даже уговорила мистера Уотерса понадежнее упаковать посылку с гостинцами для внуков. Мистер Брайс упорно пропускал вперед себя всех женщин в очереди, низко им кланяясь и подкручивая свои армейские усы, хотя когда он сам дошел до окошка, оказалось, ему всего лишь надо наклеить марку на открытку для племянницы из Эдинбурга. Эдне удалось выпроводить его из отделения, когда он договорился до того, что непременно набросает петицию о полном несоответствии помещения его назначению, и все остальные ее подпишут. Она закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, а потом жестами принялась подгонять Кэт. «Убирайся-ка отсюда, по-добру, по-здорову!» Когда Кэт ушла, оставив после себя шлейф духов, которые всегда ощущали сильнее, если она тушевалась, Эдна опустила желюзи и прибралась в отделение. Разгладила рекламные брошюры, помятые малышней, и вернула их в кармашек над ручкой на веревочке, собрала зубчатые обрывки от блоков марок, липнувшие к рукам, и выбросила их в мусорную корзину. Она проверила записи в бухгалтерской книге, сделанной Кэт, сосчитала деньги в ящике стола, переложила их в денежный ящик и заперла его в сейф. Когда она выходила из почтового отделения, минутная стрелка на часах позади перегородки почти завершила свой подъем к двум часам. Домик Эдны находился в трех минутах ходьбы вверх по Черч Роуд на другой стороне от почтового отделения. Она еще не дошла до дома, а Голиаф уже залаял, узнав ее шаги по тротуару, расчищенному от снега. Пес стоял в окне, упираясь лапами о подоконник и прижимая нос к стеклу, а мисс Баузер в окне соседнего дома полностью копировала его позу. «Просто на его улице сегодня праздник», — пояснила Эдна и прибавила, когда мисс Баузер с высокомерным видом отвернулась у нас в стране свобода слова, даже для собак». Прежде чем отпереть дверь, она закричала «Лежать!», чтобы Доберман не сбил ее с ног, бросившись приветствовать. Когда она потрепала его по блестящему черному боку, он заворчал от удовольствия и кинулся в комнату выкапывать из-под дивана остатки последней грушечной косточки из резины. Судя по виду дивана и кресел, он успел поваляться на всех по очереди, а один из стульев стоял перекошенный, словно пьяный. «Плохой мальчик! Знаешь, что бывает с плохими мальчиками?» — закричала она, но тут же сжалилась над ним, как только он завилял хвостом. «Если не сидится там, где тебя посадили, тащи свою задницу в другое место!» Пес побежал в кухню, вронил игрушечную косточку в свою корзину, чтобы принести поводок, и развернулся так резко, что растянулся на линолеуме, как будто тот вдруг обледенел. «Жди здесь! Сидеть! Стоять!» приказал ной из своей спальни но он взлетел по лестнице и остановился рядом с ней у зеркала на туалетном столике свесив язык она убрала несколько посидевших пряди еще недавно рыжй шевелюра под свою лыжную маску и скорчила рожицу отражению мир это переживет после первого рывка голиафа за поводок она слетела с крыльца на тротуар на ходу захлопнув дверь битва за власть продолжалась до самой окраины старгрейва Эдна дергала поводок каждый раз, когда он пытался притормозить. Когда они миновали газетный киоск, она позволила псу присесть на обочине шоссе, а потом игнорировала его настолько успешно, что едва не потеряла равновесие, когда он припустил к грунтовой дороги ведущей в лес. Шлепая по грязной грунтовке, она заметила, как ей показалось какое-то движение рядом с домом стерлингов, возможно, среди толпы снежных фигур за домом или же в его длинной тени, по диагонали пересекавшей грунтовую дорогу. «Нет, стерлинги сейчас раздают автографы в лице, и детей они взяли с собой». Она вовсе не завидовала их популярности, пусть даже они добились ее всего лишь тем, что написали и нарисовали несколько книжек. Она была очень рада, что Бена стерлинга нет дома, потому что каждый раз, встречаясь с ним, она подозревала, он так и ждет, чтобы она допустила в речи какой-нибудь ляп. «Хватит с нас, любителей, учить правильной речи. Правда, Голли?» — произнесла она. Ее муж Чарли принадлежал к их числу. Когда он раньше времени вышел на пенсию, после того, как в Старгрэви закрыли железнодорожную ветку, казалось, он ничего уже не ждет от жизни. Обычно он сидел на диване, закинув ногу на ногу и покачивая тапочкой, и читал вчерашнюю газету, которую брал взаймы у мисс Баузер, хотя и знал, что это задевает гордость Эдны. Уже скоро у него осталось одно единственное занятие, способное его взбодрить. Он исправлял речевые ошибки Эдны. «За деревьями леса не видишь, они лесов!» вспомнила она. «Не говори, гоп, пока не перепрыгнул, а не прыгнул». Он настолько увлекся выискиванием в ее речи фраз, с которым можно прицепиться, что перестал вникать в смысл ее слов. Уже скоро ей надоело, что она боится раскрыть рот, и она придумала способ борьбы. Эдна искажала все фразы, какие только возможно. Почти год муж багровел лицом, плевался и пинал мебель, и должно быть, это возымело действие, потому что в один прекрасный летний день он объявил, что переезжает в общежитие для пенсионеров-железнодорожников. Если не считать документов на развод, которые она подписала с таким яростным рвением, что сломала кончик ручки, ежегодных открыток на Рождество, которые она рвала, не вскрывая конвертов, она больше не слышала о нем». Как оказалось, от привычки искажать фразы трудно отделаться, но это вовсе не стало ее пороком. Ведь миру нужно больше разнообразия, а не меньше. Проходя в тени дома стерлингов, Эдна задрожала от холода. Поперек дороги лужицами черной замороженной воды лежали тени от толпы снеговиков. В солнечном свете те из них, у кого имелись какие-то черты лица, как будто искосы, поглядывали на Эдну, пока она проходила мимо и беззвучно поворачивали ей вслед белые головы. Она не обратила на них внимания и пошла вверх по дороге прямо к лесной опушке. Колючие еловые ветви, напоминавшие ей рыбьи скелеты, заискрились под слоем снега. То тут, то там солнечные лучи, казавшиеся плотными в туманной дымке, подсвечивали подстилку из опавшей хвои. Лес был придавлен к земле тяжестью смёрзшегося снега и ледяных сталактитов, тяжестью, которая не отпускала отсюда тишину гляф резко остановился, заставив и хозяйку притормозить у начала маршрутов. «Не делай так, я же упаду!» — посетовала Эдна. «Что ты там услышал?» Пес приготовился бежать. Уши новостарины, левая передняя лапа застыла в воздухе. Она дважды обернула поводок вокруг руки, прислушиваясь, однако даже высвободив одно ухо из-под лыжной маски, она не услышала ничего, кроме всеобъемлющего молчания леса. «Просто старая птица!» произнесла она громко. «И не смей бежать!» Гляв как будто испугался, когда она раскрыла рот и струхнул еще больше, когда она повысила голос. Ей пришлось дернуть за поводок, чтобы он пошел рядом с ней по дорожке. «Пойдем зеленым маршрутом!» — решила она. Зеленый был самым коротким маршрутом и, судя по всему, самым популярным. Когда дорожки расходились, большинство следов оставалось на нем. Тут оказалось грязнее, чем она ожидала, зато отпечатки ног создавали ощущение обитаемости леса, хотя не сказать, чтобы она боялась одиночества в компании Голиафа. «Ну, двинули», — сказала Эдна собаке и зашагала по кромке дорожки. Сегодня он не тянул ее вперед, скоро она начала раздражаться из-за того, что приходится уговаривать его идти. Зеленый маршрут вывел бы их из леса меньше, чем через час, задолго до заката, однако не прошли они еще и половины, как ей страшно захотелось срезать путь. Голиаф вводил ее из себя своей нерешительностью, для которой она не видела причин, и этими настороженными ушами, хотя Эдни тишина казалась даже более плотной, чем всегда, настолько всеобъемлющей, что она подавляла желание стянуть с лыжную маску. Чем глубже в лес она уходила, тем реже становились солнечные лучи. Рябы стволы деревьев приглушенно поблескивали под своей снежной ношей тяжесть и неподвижность, которой наводили на мысли о зреющей вышине снежной буре. Если вдруг какая-нибудь снежная шапка сорвется вниз и нарушит тишину, она ощутит себя круглой дурой, впрочем, теперь уже слишком холодно для движения снега. Она подумывала, не повернуть ли назад, но с какой стати? Да, ей должно быть стыдно за себя. «Мы почти вышли», — сообщила она. Эдна чувствовала себя просто обязанной повысить голос, чтобы ослабить давление тишины, однако добилась лишь того, что подчеркнула ее да заставила Гриафа вздрогнуть. «Плевать, все равно дорожка вдалеке уже сворачивала к выходу из леса». Она остановилась, чтобы плотнее намотать поводок на руку, потому что ее голос, похоже, пугал Гриафа все сильнее. «Я вовсе не на тебя кричу, Голли! Я не знаю, на кого я кричу!» — призналась она а в следующий момент поняла, что его беспокоит вовсе не ее голос. Когда она умолкла и чуть отпустила поводок, чтобы поправить перчатку, пес повернул голову, пристально глядя куда-то мимо нее. Его серые губы растянулись, обнажая зубы, и он зарычал, дрожа всем телом. В следующий миг он рванулся вперед, вырвав поводок из ее руки и кинулся в глубь леса. «Голи, вернись!» — прокричала Эдна едва слышно и сама с трудом поверила, что говорит вслух. Но хуже всего была абсолютная тишина за спиной, из-за которой она боялась обернуться. Собака скрылась среди деревьев, и она повернула голову, хотя по шее бежали мурашки. Поначалу она не увидела ничего страшного, но это лишь означало, что все вокруг нее нарочно скрывает то, чего нужно бояться. Ее окружал лес его бесчисленными чешуйчатыми ногами и зелеными костями, просвечивавшими сквозь мраморную плоть. Ей казалось, что тишина — сплошное умелое притворство. Грязная дорожка — единственный признак жизни, словно незаконно вторглась сюда, путь, ведущий прямо к ней. От этой мысли все ее страхи как будто сосредоточились в одной точке. Что-то еще не так с дорожкой, только она не осмелилась посмотреть. «Голли — Голли! — пронзительно выкрикнула она и услышала, как пес гавкнул в ответ. «Подожди — Подожди! — крикнула она и побежала на звук, увязая в хвойной подстилке. Облачка пара от дыхания и мелькания света и тени мешали бежать. Когда Голиаф снова залаял, она увидела его среди деревьев сотни ярдов впереди. «Стой — Стой! — сипло приказала она и вытянула руку в перчатке, отчаянно желая ощутить в ней поводок. Он почти исполнил ее приказ ей оставалось всего несколько ярдов когда он сорвался с места на этот раз он остановился заметив ее но всего на секунду плохой мальчик стой выкрикнула она и устремилась следом отбиваясь руками рукамиветок от деревьев которые росли теперь ближе друг к другу и их стало так много что снежные шапки на них совершенно не пропускали солнечный свет на этот раз гляф явно дожидался ее когда он обернулся на хозяйку вид у него был испуканный Только она кинулась за поводком, как он снова дернулся вперед, но остановился, оставаясь в пределах видимости, и бока у него тяжело вздымались. «Мы не играем!» — простонала она и тут же поняла, что он так и не думает. Должно быть, он знает, куда идет. Наверняка он выводит ее из леса, только почему он не может подождать, пока она возьмется за поводок? Вероятно, он испуган, если это так, то ради бога, пусть он испугался ее голоса. Она рванулась за ним, задыхаясь и не в силах закричать от ужаса, не глядя по сторонам, а только прямо перед собой. Эдна сбилась со счета, сколько раз пес останавливался, дожидаясь, пока хозяйка не окажется на расстоянии вытянутой руки. Скоро она совершенно лишилась голоса. Легкие горели, посреди тишины, липнувшей к ушам, внутренний голос в голове непрестанно повторял «За деревьями лесов не видит». Похоже, это был дух противоречия последнее проявление себя — попытка вычеркнуть некое знание, способное ее парализовать. Все ее внимание было сосредоточено на Голиафе, однако же она отметила, что контуры деревьев вокруг и снежные шапки, нахлобученные на них, в какой-то момент сделались какими-то неестественными, настолько симметричными, что она боялась приглядеться к ним. На этот раз Голиаф сорвался с места, когда до него оставалось ярдов двадцать. Она, спотыкаясь, следовала за ним, пытаясь его окликнуть, но получалось лишь открывать рот, словно она тонула. Потом она слабо ахнула, и это был вздох облегчения. Пес остановился почти на верхней кромке леса. Над деревьями позади него она угадывала возносившиеся к небу утесы и вересковые пустоши. Наверняка ей померещился тот симметричный лес. Деревья, стоявшие между ней и собакой, казались вполне обыкновенными как только она выйдет отсюда, то обернется и посмотрит. Казалось, доберман слишком вымотан, чтобы бежать дальше, или же на этот раз дожидается ее, чтобы показать выход из леса. Если не считать тяжелого дыхания, от которого вздымались собачьи бока, он стоял вполне спокойно, чуть развернув к ней морду. «Хороший, хороший песик!» — сумела прокрепить она, спотыкаясь на ходу. Она сгорбилась, наклоняясь, спина болела, как гнилой зуб, и намотала поводок на руку и едва не выронила его, потому что ее начала бить, неистовая дрожь. Она с трудом видела сквозь белую завесу собственного дыхания. «Идем, Голли!» — проговорила она болезненным сухим шепотом, а потом увидела, что он тоже дрожит. Он так замерз, что черная шкура побелела от иния. В этот миг он закатил глаза, глядя куда-то из за спину, и она поняла, чего не сумела заметить на дорожке. Все грязные следы, ведущие в ее сторону, еще тогда начали замерзать. На них сверкала ледяная корка, поскольку то, что заставило собаку бежать, прошло через лес. Гряв оскалился и зарычал, словно бившая его дрожь обрела звук и понеса в сторону вересковых пустошей, волоча за собой Эдну. Она старалась удержаться на ногах и не отставать. Альтернатива была слишком жуткой, чтобы хотя бы задуматься о ней. Вот только мир вокруг побелел, не давая разглядеть дорогу, или же виноваты были ее глаза, а лицо так онемело, словно на него натянули несколько ледяных масок. Она бежала вслепую, цепляясь за поводок, стараясь набрать воздуха в грудь, чтобы уговорить Гляфа притормозить и дать ей оглядеться. А потом она упала, распластавшись по земле, и ехать по сосновым иголкам оказалось так больно, что рука разжалась, выпустив поводок. Она слышала, как пес вырвался из леса, а потом на нее навалилась тишина. Лед сковал тело, и ей показалось, что она уже умерла и окочнела. У нее не осталось слов, чтобы защититься от присутствия, которое спустилось к ней. Присутствие настолько холодного, обширного и голодного, что пусть не видя, но осознавая его, она перестала дышать.